Глава 389. Вести с границ. Время в больницу пролетело довольно быстро, учитывая то, что Уилл решил не лежать без дела и продолжил тренироваться в своём сознании. Если бы кто-то долгое время понаблюдал за парнем, то смог бы заметить, как его тело изредка, буквально на долю секунд, вздрагивало, будто под ударами тока, а затем едва заметные голубые точки исчезали где-то внутри него. Покинув больницу и вернувшись домой, парень не стал сразу заходить в игру, решив посвятить немного времени записям своих наблюдений и экспериментов, чтобы его друзья и семья смогли понять начальные принципы развития. Уилл полагал, что конечная эволюция будет различаться от человека к человеку, но это уже после того, как станет ясно, что вообще нужно делать. Если бы можно было, я бы договорился с ней о редких встречах. Но, к сожалению, мы оба не знаем, насколько сильно отличается время в наших системах. Эта мысль уже давно не давала ему покоя, но, к сожалению, выбора не было, так как временная разница и отсутствие понимания принципов работы самой арены могло вылиться в месяцы ожидания, и ему не оставалось ничего другого, как полагаться на удачу. Ладно, пока будем работать с тем, что имеем. Теперь, когда подключились остальные, процесс должен ускориться. И, кстати, нужно будет проверить ещё кое-что. У него появилась возможность наконец-то узнать, живые ли жители восхождения или это просто созданные неизвестной силой элементы реальности. Это было очень важным для него, так как, дало бы понять, что тот мир является одним из серверов. А если так, значит, его подданные, семья, друзья и, разумеется, враги также настоящие. Спустя пару часов документ с теорией, описанием практических приёмов, используемых в сознании и информация, полученная от Нияры, был закончен. И размяв шею, Перим пробежался по тексту ещё раз, дабы убедиться, что ничего не упустил. С этим им будет гораздо легче. Проверив и разослав его всем, кому доверял, а также отдельно передав сестре и отцу, которому ещё только предстояло поверить в весь этот бред, Уилл стал разбирать почту, где уже успело скопиться большое количество нужных и не очень писем. Процесс был долгим, пришлось потратить еще около часа, прежде чем он совсем разобрался. Важных писем было всего ничего. От Сары поступило несколько запросов на получение видео с ивента, которое тот по договору должен был давно переслать им. Хорошо, что у журналистки был номер леи, и девочка смогла объяснить ситуацию. После чего руководство канала отстало, ожидая его выздоровления. На редактуру видео также нужно было потратить время, чтобы многое осталось за кадром. Дальше было несколько новых предложений о покупке земли и информации о территориях на его этаже. Также имелись игроки, заинтересованные его рукой, среди которых оказалось два топ-кузнецца. Ответив на письма людей, связь с которыми могли пригодиться в будущем, и оставив место для манёвров в возможных переговорах, Уилл убедился, что сделал все срочные дела, и, вздохнув, наконец-то погрузился в игру. Он слишком долго отсутствовал. Ну, не знаю. Молодая девушка в компании загруженного коробками парня подходила к дверям алхимического института, неся небольшой мешочек с реагентами, купленными на рынке. Мне кажется, теньюта каменного паука нам не подойдёт. В экспериментах мага Фердзена и следующего различных членистоногих писалось о том, что в ходе эволюции их железы перестали функционировать как полагается, и состав их паутины весьма нестабилен из-за поров сера при Ой, простите. Ой, какой вы страшненький. Так вот, Рассуждая об опыте, молодая исследовательница, врезавшись во внезапно вышедшего из портала человека, рефлекторно извинилась и, параллельно прокомментировав внешность ворона, направилась дальше, продолжая горячо обсуждать свой проект. Она была настолько погружена в свои мысли, что даже не стала задумываться о произошедшем. О, прощаю. Улыбнувшись ей вслед и увидев, как оба исчезают во вратах института, Ворон подумала о том, что это здорово, когда есть кто-то так преданно отдающийся своему делу. Аура короля не возмела на этих двоих эффекта, так как ещё было слабо прокачана. Поэтому их встреча оказалась мимолётной. Так, а теперь давай-ка разберёмся с тем, что не давало мне покоя в больнице. Открыв системные сообщения, Воран пролистал тев, в которой говорилось об окончании ивента, и нашёл необходимое. Внимание, вы не успели выбрать награду за выполнение скрытого условия. Награда будет выбрана автоматически. Поздравляем, вы получили семя духа. Семя духа, ранг легендарный. Описание: невероятно ценный предмет. Настолько ценный, что некоторые императоры готовы предложить часть своих территорий в качестве оплаты. При поглощении способно увеличить уровень духа на 1 уровень. Жаль, конечно, что я не успел выбрать увеличение разума, но теперь с открытыми дверями духовного пути это семя будет весьма полезно. Не зная последствий принятия семени духа, стоит как минимум найти хорошо защищённое место, так как один раз он уже сглупил, активировав здуру ауру и в итоге провалялся 5 недель. приняв этот выбор, ворам вздохнул и открыв инвентарь, сосредоточился на хрустальном мозге, который в череде событий забыло смотреть. Описание предмета не изменилось, но к нему наконец-то добавились функции, и читая новую информацию, разбойник задумчиво почесал подбородок. Разум героя, ранг героический, тип артефакт, свойство 1 просмотр воспоминаний героического кузнеца, навыки Второй вопрос станет доступен при выполнении специальных условий. Третий вопрос станет доступен при выполнении специальных условий. Ха-ха, возможность взглянуть в воспоминания кузнеца, выковавшего героические предметы, Дэ да Хендлсон будет готов убить за это. Думая о гноме, парень усмехнулся, представляя его выражение лица. Правда, пока ещё не ясно, сможет ли тот воспользоваться этим артефактом, так как после синхронизации у предмета появилась привязка к владельцу, то бишь к нему. Ладно, проверим, когда придёт время. Не став больше задерживаться и отложив этот вопрос, Воран активировал замковый портал. Нужно было поторопиться и придумать для Нанель хорошее оправдание для его длительного отсутствия. В замке ничего не изменилось. Множество гвардейцев патрулировало коридоры и огромные залы. Служанки и горничные занимались уборкой, стиркой и прочими делами, а из королевской кухни доносились приятные запахи свежеприготовленной еды. "Ваше величество", первый встреченный солдат удивлённо приподнял брови, но хорошая выправка позволила тому быстро прийти в себя. "В смысле, ваше величество?" В этот раз его голос был более спокойным, и жест приветствия последовал сразу же за словами. — Вольно. Знаешь, где капитан? — Видел его час назад в компании господина Дальтара, а не направляюсь к казармам. — Ясно. А королева? — Ее величество в приемном зале. — Хорошо. Продолжай патрулировать. — Есть, ваше величество. Солдат вновь прижал руку к груди и, дождавшись, когда король пойдет дальше, продолжил службу. Быстро добравшись до приемного зала, где обычно проводились аудиенции, ворон хотел было немного понаблюдать за тем, как работает Нанель. Но к его удивлению, та смогла обнаружить его ещё на подходе, и не успел парень опомниться, как уже побежала к нему навстречу. Воран, ты наконец-то вернулся! Девушка, которая совсем не выглядела беременной, упала в его объятия, и на её лице отразилось множество различных эмоций. А затем на разбойника полился бурный и разнообразный поток вопросов и упрёков. «Что случилось? Где ты был? Ты же не забыл, что ты не только король, но и будущий отец. Нет, кто вообще так поступает? Я надеюсь, ты не прятался от меня?» «Эй!» Нанель резко обернулась к стоявшему у двери Герольду и начала раздавать приказы, при этом и не думая отпускать мужа из своей цепкой хватки. «Передай всем, что на следующие два дня аудиенцы отменяются. Согласуй новое время. И да, пошли слугу на кухню с приказом приготовить обед для короля». «Милая, это не обязательно». Парень мягко поцеловал девушку и посмотрел на ожидающего окончательного вердикта мужчину. «Разыщи Эмина, Дальтара и Рину и попроси их прийти в мой кабинет». Но... Королева нахмурилась, недовольная тем, что не успев вернуться и толком отдохнуть, тот снова погружается в работу. «Хотя бы сегодня ты можешь провести время без суеты». «Я бы с радостью, но есть кое-что, в чем мне необходимо убедиться как можно скорее». «Ай, ты, как всегда, ходишь вокруг да около». Нанель вздохнула и, взяв парня под руку, направилась к боковым дверям. «И так, пока они не пришли, может, все же расскажешь, где пропадал?» «Ну, с чего бы начать?» Улыбнувшись, разбойник задумался над ответом и в итоге решил рассказать обо всем, начиная с активации свитка на доступ к Эвенту. К моменту, когда они пришли в кабинет, девушка уже успела услышать короткую версию произошедших с ним событий и сделать определенные выводы. «Эх, ненавижу тебя!» Когда Ворон закончил, та беззлобно покачала головой, вновь вздыхая над своей судьбой. Мы знакомы всего ничего, а вокруг себя постоянно происходят какие-то невероятные события. Сражения, тайны, приключения. Не пойми меня неправильно, я приняла свою роль и где-то даже довольна ею, но старая я иногда всё же мечтает взяться за меч и, плевав на всё, отправиться куда глаза глядят. Она провела пальцем по корешкам книг, которых в кабинете было немало, и посмотрела на большой деревянный стол, под которым когда-то в детстве часто пряталась от нянек и слуг. «Может, я просто слишком долго сидела в заперти, оберегаемое своим отцом? Истории, что он рассказывал, всегда были такими интересными, такими же, как твои». Девушка неожиданно обернулась и посмотрела королю в глаза. «Я хочу, чтобы ты пообещал мне прямо сейчас, что наш ребенок не познает моей судьбы». Я обещай, Воран. Он рассмотрел её в лицо и вспоминая всё то, что она рассказывала о своём детстве, притянул девушку к себе, тихо ответив: "Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы наш сын был счастлив. Ты снова за своё?" Нанель прикрыв глаза и слушая тихое биение сердца своего избранника, не стала требовать более ясного ответа, так как всё же понимала, что ради жизни дорогих людей иногда приходится лишать их свободы выбора, особенно тех, кто не может себя защитить от привратностей судьбы. Её жизнь яркий тому пример. Найди её какой-нибудь злобный мак или та же старуха, она была либо мертва сейчас, либо догнивала свои последние дни в каком-нибудь заброшенном подвале. «Мы не помешаем?» – раздавшийся приторный голос заставил Нанель открыть глаза и, отпрянув от мужа, взглянуть на гостью. «Быстро ты!» Стоявшая в дверном проеме женщина подмигнула венциносной паре и, пройдя вглубь кабинета, усилась на одно из двух кресел. «Котенок, ты заставил нас поволноваться! Надеюсь, у тебя были вески для этого причины!» «И тебе привет, Ринна! Дабы не повторяться, давай подождем остальных!» «Дальтара и Эмин последнюю пару недель весьма заняты, так что может понадобиться время». «Надо же! И чем они заняты? А твоя женушка разве не рассказала?» «Нанель!» Заметив заинтересованный взгляд парня, королева бросила недовольный взгляд на подругу и нехотя начала говорить. «Переживать не о чем, мы почти разобрались с проблемой». «Ближе к сути, дорогая!» Вздохнув, девушка оперлась на край стола и, взяв попавший под руку документ, повертела его. И помолчав ещё немного, наконец стала рассказывать о феномене нежити, которая появилась пару месяцев назад. Я понял. Дослушав до конца всю историю, Ворон задумался о причинах столь странного явления, а также о том, почему в меню управления территорией он не видел ничего подобного. Да и система никак не давала знать об этом. Хорошо, ты молодец. В виде как супруга переживает, парень взял её за руку и слегка похлопав, продолжил: "Так значит, расследование привело вас к порогу Эллако из-за нашего вмешательства?" "Скорее всего, да. Это была золотая жила для местной группировки и некоторых знатных дворян." Протянув руку к чаше с фруктами и взяв ближайшее яблоко, Арина добавила: "Единственная возможность для них хоть как-то возместить потери стала помощь нашим врагам, ведь воевать с нами напрямую им, разумеется, неудобно." пока они дойдут до наших территорий, потеряют все войска. Размышляя в этом ключе, мы смогли проследить за поставками заражающего землю пепла и вышли на след тех, кто действительно получит выгоду из наших проблем с нежитью. О, кажется, я догадываюсь, кто это может быть. Перед взором разбойника появилась карта его страны, а также ближайших территорий, и, бросив взгляд на одну из них, он поделился своим мнением. Королевство Лютер, верно? О, да. Арина удивленно кивнула. «Так и есть. Они, конечно, постарались отвести от себя подозрения, начав заражать земли со стороны вольной равнины и серебряных дюн. Но ты же знаешь, на что способен наш орден!» <смех> Молодая женщина усмехнулась, стуча коготками по мякоти спелого яблока. А затем резко сжала руку, и то со смачным звуком разлетелось на куски. «Что-что, а добывать информацию мы умеем!»